Мама знала все. Ни у кого нет такой мамы, как у него. Он захотел сделать что-нибудь для нее, и тут же решил, что он сделает. Он купит ей жемчужное ожерелье, одно из тех, что продаются в магазине мистера Флэга. Он слышал, как она однажды сказала, что хотела бы жемчужное ожерелье. А папа ответил, «Когда мой корабль вернется из дальних стран, Я подарю тебе такое ожерелье, моя девочка. Следовало обдумать пути и способы изыскания денежных средств. Он получал карманные деньги. Но все они уходили на самое необходимое, и жемчужные ожерелья не были предусмотрены в его скромном бюджете. Кроме того, он хотел заработать деньги на ожерелье сам. Тогда это будет настоящий подарок. Мамин день рождения в марте. Остается только 6 недель, а ожерелье стоит 50 центов. Глава девятнадцатая Заработать деньги в глене было не так-то просто, но Джем решительно взялся за дело. В школе он вырезал для других мальчиков волчки из старых катушек и брал два цента за штуку. Он продал три высоко ценившихся молочных зуба, за три цента. Каждую субботу он продавал Берти Шекспиру Дю свой кусок сухого яблочного торта. И каждый вечер он опускал все, что сумел заработать, в маленькую латунную свинку, которую подарил ему на Рождество Нэн. Такая славная, блестящая латунная свинка с прорезью в спине, куда нужно бросать монеты. Когда вы положите в нее пятьдесят центов, «Свинка аккуратный, и послушно откроется. Надо только покрутить ей хвостик, и отдаст ваше богатство». Под конец, чтобы получить недостающие восемь центов, он продал Маку Ризу свою нитку скорлупок птичьих яиц. Это была самая великолепная из таких ниток во всем Глене, и было немного жаль с ней расстаться. Но мамин день рождения приближался, и надо было непременно достать деньги. Как только Мак вручил ему восемь центов, Джем бросил их в свою латунную свинку и посмотрел на нее с удовлетворением. — Покрути хвостик и посмотри, откроется ли она, — сказал Мак, не веривший, что это произойдет. Но Джем отказался. Он собирался открыть ее только перед тем, как будет готов отправиться за ожерельем. На следующий день после обеда общество поддержки зарубежных миссионеров проводило в Инглсайде свое собрание, которое все присутствовавшие запомнили надолго, как раз в то время, когда миссис Тейлор произносила молитву, а миссис Тейлор, как утверждала молва, очень гордилась своими молитвами, В гостиную ворвался обезумевший от горя маленький мальчик. «Мама! Моя латунная свинка пропала! Моя латунная свинка пропала!» Аня поспешила выпроводить его из комнаты, но миссис Тейлор всегда считала, что ее молитва была испорчена, а поскольку она в тот раз очень хотела произвести сильные впечатления на жену приезжего священника, прошел не один год, прежде чем она простила Джема и снова пожелала лечиться у его отца. Когда после собрания дамы разошлись по домам, весь Инглсайд от чердака до подвала обследовали в поисках свинки, но безрезультатно. Джем, получивший выговор за свое поведение, огорченный до глубины души ужасной потерей, мог припомнить лишь, где и когда видел ее в последний раз. Мак Рис, которому срочно позвонили, отвечал, что в последний раз видел свинку на комоде джема. — Вы не думаете, Сюзан, что это Мак Рис? — Нет, миссис докторша дорогая, я совершенно уверена, что он этого не сделал. У Ризов есть свои недостатки, но как бы они ни стремились к деньгам, эти деньги должны быть нажиты честным путем. Да куда же могла запропаститься эта противная свинка? «Может быть, ее съели крысы?» — сказала Ди. Джем, презрительно фыркнув, отверг такое предположение. Однако оно обеспокоило его. «Конечно, крысы не могут съесть латунную свинку и пятьдесят медиков, лежащих в ней, но вдруг могут?» «Нет-нет, дорогой, твоя свинка найдется», — заверила мама. «Свинка все еще не нашлась». Когда на следующее утро Джем отправился в школу, известие о его потере пришло туда раньше, чем он сам, и он услышал множество далеко неутешительных предположений о том, что могло случиться с его свинкой. Но во время большой перемены к нему с обворожительной улыбкой бочком подошла Сиси Флег. Сиси нравился Джем, но она не нравилась Джему, несмотря на то, или, может быть, именно из-за того, что имела густые золотистые кудри и огромные карие глаза. Даже в восемь лет у человека могут возникнуть сложности в общении с представителями противоположного пола. Я могу сказать тебе, у кого твоя свинка? У кого? Ты должен выбрать меня. Когда буду играть, спрячь-найди, и тогда я скажу тебе. Это была горькая пилюля, но Джем проглотил ее. Все что угодно, лишь бы найти эту злополучную свинку. Он сидел мучительно краснее рядом с торжествующей сиси, пока они играли в «Спрячь-найди» и, когда прозвенел звонок на урок, потребовал причитающееся ему вознаграждение. Элси Палмер говорит, что Вилли Дрю сказал ей, Чтобы Боб сказал ему, что Фред Эллиот говорил, будто знает, где твоя свинка. Пойди и спроси Фреда. «Обманщица!» — крикнул Джем, свирепо глядя на нее. «Обманщица!» Сиси дерзко рассмеялась. Ей было все равно. Так или иначе, а Джему Блайту пришлось на этот раз посидеть рядом с ней. После уроков Джем подошел к Фреду Эллиоту, который сначала заявил. что ничего не знает и знать не хочет ни о какой дурацкой свинке. Джем пришел в отчаяние. Фред Эллиот был на три года старше его и считался задирой и драчуном. И вдруг Джема осенило. Он решительно направил грязный указательный палец прямо в красную физиономию Фреда и произнес сурово и отчетливо «Ты трам-субстанционалист". «Ну ты, Блайт, не обзывайся!» «Это не просто плохое слово», — внушительно сказал Джем. «Это заклинание. Если я еще раз произнесу его и укажу на тебя пальцем, то не видать тебе удачи целую неделю. Может быть, ты отморозишь пальцы на ногах. Я считаю до десяти. И если ты не скажешь мне, где моя свинка, Прежде чем я произнесу десять, я наведу на тебя чары при помощи этого заклинания. Фред не поверил. Но в тот вечер должны были состояться конькобежные состязания. И он не хотел рисковать. К тому же пальцы на ногах — это не пустяк. При счете шесть он сдался. — Хорошо, хорошо. Не ломай себе язык этим словом во второй раз. Мак знает, где твоя спинка. Он сказал, что знает. Мака в школе не было. Но, выслушав рассказ Джема, Аня позвонила его матери. Чуть позже миссис Рис сама пришла в Инглсайд, красная и извиняющаяся. Мак не брал свинку, миссис Блайт. Он только хотел посмотреть, действительно ли она откроется. И когда Джем вышел из комнаты, покрутил хвостик, она развалилась на две части и он не смог сложить их снова вместе так что он засунул обе половинки и все деньги в шкаф в один из выходных ботинок джема ему не следовало трогать свинку и отец чуть не вышиб из него дух за это но он не украл ее миссис Блайт. а что это за слово ты сказал фреду элиоту джем дорогой спросила сьюзан когда части свинки были найдены и медики пересчитаны.